Глава третья. Лодка. Катя Пегина. Пегас. Девушка быстрым шагом шла по городу, пытаясь успокоиться. Выход Кира ее взбесила. Чтобы хоть немного отвлечься, Катя стала рассматривать город и искать отличия в нем от того, что видела при бета-тесте. как была песочной и неправдоподобно яркой, так и осталась. Хотя выглядит, конечно, красиво. А вот башни придворных магов, Вроде сделали повыше. Сейчас они не ниже двадцатиэтажной высотки, да еще и сразу три. Вроде анонс был на стандарт в две штуки на одно государство. Катя посмотрела на острова с замками, вытянувшими свои высокие шпили, что парили вокруг дворца короля. На фоне остальных строений, не превышающих три этажа, они казались гигантскими стрелами, что вот-вот проткнут небо. А ведь если у других правителей, как и положено, по два придворных мага, то наша страна посильнее будет. Так здесь было устроено, что если ты не хотел вступать в клан, а развивался самостоятельно, то мог на определенном этапе в одиночку захватить остров и потом его развивать. Но вектор этого развития уже отличался бы от кланового участка. А при достижении максимального для зоны уровня, такой маг получал право на поступление на службу к королю и становился у того чем-то на вроде атомной бомбы. Только в отличие от последней, его часто использовали. «А красиво тут», — сказал догнавший девушку Сергей. «Ага, разрабы постарались. Будь у нас побольше времени, я бы вам экскурсию провела. Показала основные ключевые постройки и их предназначение. «Но сейчас нужно побыстрее набрать уровни». «Вот увидите, мы оглянуться не успеем, как окажемся в конце рейтинга, если будем распыляться на мелочи». «Ну, так все вроде в одинаковых условиях начинают». «Вон, даже пол никак не влияет», – прокомментировал парень. «Начинают-то все одинаково, вот только не забывай, что это игра. И как и любая игра, она создана для зарабатывания денег». «Донат», – сразу сообразил догнавший парочку Кир. «Кто бы сомневался». «Да, донат». Собственно, здесь за донат в только заклинание золотого уровня и можно купить. А вот завтра уже с доступниц станет лавка логики и сразу появятся баферы с дебаферами. Что за лавка, уточнил Сергей. Почти такая же, как лавка знаний, только решаешь логические задачки. Не решить задачу почти невозможно. Главное условие – наличие в ответе логики. Если логика прямая, выбираешь баф. Ну а если ты все наоборот сумеешь вывернуть, то тогда дебаф тебе в подарок. На выбор тоже. А еще есть какие-нибудь лавки, чтобы знать, к чему готовиться?» спросил Кирилл. Парню явно не нравилось, что он не контролирует ситуацию. Вот и старался максимально узнать о том, на что он согласился. «Да, еще так называемая лавка поэзии. Там дается два слова и нужно сложить четверостишки. Чем лучше получится...» тем выше результат и награда соответственно. Тут они вышли за пределы города и увидели воздушный порт. На вид это был помост на высоте 10 метров, забираться на который предстояло по довольно удобной и широкой лестнице. Наверху к нему жались лодки самого разного размера, от маленькой одноместной шлюпки до большой посудины человек на 40. Как правильно их называть, Катя не знала, но особо от этого не переживала. Объединяло все суда наличие парусов, которые, как воздушные шары, наполнялись снизу воздухом. По бокам у транспорта вместо весел были треугольные плавники, как у рыб. Видимо, предполагалось, что такой плавник, поставленный перпендикулярно движению, будет разворачивать лодку в нужную сторону. Что им двигало вперед, с первого взгляда было непонятно, но девушка уверенно направлялась вперед. «Какая разница, как они работают?» «Ух ты, красота какая!» «Обожаю летать на воздушных шарах! А тут, наверное, покруче будет!» – воскликнул Сергей. «Это где ты на воздушном шаре полетать успел?» – поинтересовался его друг. Но было видно, что и его воздушные лодки не оставили равнодушным. С отцом прошлым летом в Испании отдыхал. Вот там и покатался. «Идем, договоримся об аренде». «Кстати, кто платить будет?» – поторопила двух приятелей Катя. Вопрос девушки застал ребят врасплох. «В этот момент они как-то упустили». «А много надо?» – спросил Сергей. «Пять кредитов за час». Видя его недоуменное лицо, Катя пояснила. «Это два с половиной бита». «Не вас здесь кататься», – пробурчал парень, мысленно переводя через аккаунт деньги со счета в игру. «Небось, еще и ожидания тоже в стоимость входит». «И не только», – подтвердила девушка. «Если лодка будет повреждена или утеряна, «С тебя тоже вычтут». «Да они совсем страх потеряли», — возмутился он. «Они же нарисованы! С чего из-за утери я за них платить должен?» «С того, что так компания захотела». «Ладно, идем уже», — реакция Сереги Катю позабавила. Поднимаясь по ступеням, Кир напомнил девушке о наградах в лавке поэзии. «Да там параметр тебе дадут, который потом будешь очками характеристик качать. Чем круче параметр, тем больше очков в него вложить придется». Оно того хотя бы стоит, спросил Кирилл. Конечно, это же усиление в чистом виде. А если еще множитель выпадет, так вообще имба. М? -м, -м Парни вопросительно посмотрели на Кать. Да есть такой параметр, который при прокачке увеличивает все основные статы в несколько раз, смотря насколько прокачаешь. Вот, допустим, прокачал ты множитель до четырех, и тогда жизнь, манна и дух? У тебя увеличится в четыре раза. Ничего себе! Не выдержал Сергей. И как это разрабы не пофиксили? Не знаю. Но там еще парочка, как минимум, похожих есть, что тоже выводит тебя на иной уровень. А как иначе, по-твоему, одиночки качаться смогут? Чтоб ты знал, без подобных фич уже после пятого уровня одиночка не канает. Но вот почему это тогда клановым магам не запретили, понятия не имею. Наверху, чтобы пройти на причал? Им пришлось сначала выбрать транспорт из списка доступного и тут же его оплатить. Выбор пал на небольшую лодку, три метра в длину и полтора в ширину. Ребята решили сначала ограничиться пятью часами по совету все той же Кати. Ступая на причал, девушка устало вздохнула. Вот вроде еще и играть толком не начали, а уже морально вымоталась. Теперь важно добраться до нужного острова без приключений. Интуиция ей подсказывала, что такое вряд ли будет. Но от негативного чувства девушку отвлек вопрос Кира, и свои опасения та забыла. «Кать, а что там по поводу жизни? ты говорила? Мы их вроде так и не накопили».